Глава четвёртая Алые, черное и белое. Три цвета царствовали здесь, Три цвета, которые она любила более всего. Алый огонь, вырывающийся из жерла рога, Упирающийся в небеса раскалённо-дымным столпом. Послепительно белый снег — и угольно-черные камни, торчащие из-под него. И такие же белые, как зимний саван, стены замка. Девушка отвернулась от высокого окна, поймала краем глаза отражение в стекле. Узкое, бледное лицо, белые, будто седые волосы, тяжелым потоком стекающие на плечи, черные, едва зрачки, видно, глаза — и соблазнительно алые губы. Усмехнулась. Именно такая, какой всегда хотела быть, именно такая, какой она себе нравилась. Каких только имен ей не давали — Северная ведьма, Огненная госпожа, Снежная чародейка, Владычица смерти. Все от того, что ни люди, ни маги не понимали ее — А чего они не понимают, того боятся. И это было приятно. Пусть боятся, пусть пялятся издали, пусть уважают, пусть рассказывают о ней страшные сказки, пусть ее именем пугают детей в колыбелях. — Подавай, Ниса! — велела она. Конструкт подбежал к ней, шелестя по полу проворными лапками. К телу огромного паука крепился торс миловидной девушки-подростка смуглой по-восточному раскосой. Очень удачная идея у Гаттара — соединить достоинство человеческого и паучьего тела. Однако много этих конструктов сделать не получилось. Если тела людей, а также ситхов, половинчиков и прочих подобных рас раздобыть несложно, то снежных пауков еще поди поймай. Да и маловато их. В окрестностях рога их уже совсем не сыскать. Пора самим разводить, не иначе. Хозяйка замка сделала себе ментальную заметку. Этого было достаточно. Она никогда и ничего не забывала. Ниса подала госпоже шипастую, льдисто-прозрачную броню. Помогла облачиться. Умная получилась девочка, жаль безмолвная — как все некроконструкты. А сейчас самое то было бы мило поболтать, снять немного напряжения перед работой. Госпожа мило не болтала уже не весть сколько лет. Подружек у нее не водилось. Обслуга замка и некромастера — не ее поле ягоды, а гости. Гости — они же стихии. Особый случай... В броню она облачалась исключительно ради них. То, что недостаточно броско выглядит, для них попросту не существует. Дети, чисто дети, только наделенные такой силищей, что у госпожи при одном взгляде на них в глазах мутилось от зависти. Боги иной раз несправедливы, раздавая свои дары. Однако на то у смертных и воля, чтобы немного эту несправедливость исправить. «Идем!» Госпожа в сопровождении конструкта двинулась вниз по крутой винтовой лестнице, выложенной плитками черного с белыми прожилками камня. Она отвела для себя восточное крыло, а остальную часть замка отдала гостям. Мастерские, лаборатории и жилища некромастеров — Благодарения высшим силам сразу строились в некотором отдалении. Во-первых, там меньше любопытных взглядов. Во-вторых, что творили в замке гости, эти наделенные огромной силой существа? Да им ничего не стоило разгромить лаборатории из чистого озорства. Они, видите ли, играть любят. Игры, правда, были весьма своеобразны. Она застала почти всех, семерых из девяти, в холле. Громадный замковый холл заполняли непролазные джунгли. Госпожа только покачала головой. Иллюзия была великолепная, проработанная до мельчайших деталей. Подобные чары требовали великого мастерства и великой же силы. Только если б это великая еще работала хоть для какой-нибудь пользы. Нет, они снова развлекались. Высь к изогнутым аркам потолков возносились кроны пальм и фикусов. Лианы и воздушные корни, переплетаясь, образовывали межстволами стволами настоящую сеть. Впрочем, хватало и паутин, где застыли пестрые пауки размером с ладонь. По земле, усыпанной палыми листьями, Ползали змеи, хищные многоножки, Перетекали темными лентами бродячие муравьи. В тени плотных листьев Горели янтарным огнем чьи-то глаза. Воздух стал плотным и душным. Двое шли сквозь джунгли. Юная Сидха, тонкая, как деревце В облегающем зеленом платье, безо всякого оружия. И юная гнома, одетая по-мужски — по своего народа. В опущенной руке она держала короткий нож. Они пробирались навстречу друг другу с разных концов холла к круглому озерцу с синей водой, усыпанный овальными листьями кувшинок. Гости столпились на галерее, опоясывающий холл наверху. — Ваша идет быстрее! Ты же ей помогаешь, скажи! — А у вашей нож — это нечестно. — Сестры, сестры, не ссорьтесь, скоро препятствие, все пропустите. Госпожа подавила возникшее было желание одним махом уничтожить иллюзию. Даже руку подняла и тут же опустила. — Нет, не справится, слишком много заклятий, слишком массивные построения. Сила здесь, на севере. Мало пригодно для заклятий без особых приемов и амулетов. Однако стихиям это словно бы и не мешало. Это тоже злило. Вторым желанием было как следует высечь гостей, да приставить к делу. Очень пригодились бы в мастерских. Впрочем, это желание у нее возникало всякий раз, когда она их видела. «Любезные мои стихии!» Она стояла на верхней площадке широкой лестницы, спускающейся в холл под цветовым колодцем. «Дневной свет», — знала она, — падал на хрустальные доспехи, рассыпаясь в них сотнями радужных бликов. Сейчас лестница упиралась в то самое синее озерцо. Гости, конечно же, заметили, приветственно зашумели... Но в этот момент гнома вскрикнула, взмахнула руками и рухнула наземь. Все кинулись смотреть. Толстенная пятнистая змея обвивалась вокруг ее туловища, сжимая кольцо за кольцом. Девушка билась в смертельных объятиях, беспорядочно колотила ножом, но короткий клинок не мог пробить прочную шкуру. Очень скоро конвульсии утихли. Змея медленно наползала на уже неподвижную жертву. Ситха стояла, дрожа между двух стволов, напротив тела своей товарки. — Ну вот, проспорила, — надула губы одна из гостей, дева с радужными волосами. Она извалась хозяйкой хозяйка и радуг. — Рассвет твоя взяла. Невысокий, очень плотного сложения муж, с шевелюрой цвета утренней зари — только поднял ладони, как бы говоря «я не виноват», так судьба распорядилась. Потом хлопнул, и сложнейшая иллюзия исчезла, как не было. Нет, всего лишь хлопнул и разом снял заклятие. Госпожа ощутила приступ черный, как ночи зависти. Посреди пустого холла стояла по-прежнему дрожащая ситха, а на каменном полу, Скорчились три неподвижных тела. Так, значит, у них были еще человеческая девочка и орка. — Отдадите их мне, — госпожа указала на мертвых. — А? Да-да, разумеется, любезная хозяйка. Забирай нам трупы ни к чему. Да мы эту тебе отдадим, когда надоест. Госпожа подняла бровь, глянув на ситху. «Разве она не заслужила свободу?» Гости расхохотались, как будто она сказала что-то до да нельзя смешное. «Свободу? О!» — рыжебородый мастер камней аж по груди постучал, вызвав гулкий отзвук. «Нет, милейшая, нет, мы играли не на ее свободу. Она — приз победителю». «Ясно» у госпожи против воли закаменело лицо. Проклятие! Нужны они ей, пока еще нужны. Я заглянула просто напомнить вам, любезные стихи, что пора браться за дело. У меня все готово, можно выступать. Сегодня, как вам, конечно же, известно, наступает завершение последнего цикла. Дальше только... «Ах, да-да, мы тоже готовы. Конечно, помним, как можно. Кстати, чудесные доспехи. Надо раздобыть такие же». «Но вас только семеро. А где же остальные?» Выигравший ситху, король Рассветов махнул рукой. «О, они добывают новые игрушки. Не печалься, чтимая госпожа. Мы справились бы, даже если б нас осталось здесь всего двое» пока и волшбы-то серьезные не было. «Да, — Да-да, разве это магия? Ты права, сестра, делать совершенно нечего. От гула разных и в то же время очень похожих голосов кружилась голова. Госпожа широко улыбнулась и хлопнула в ладоши. Тотчас из боковых дверей в холл хлынули конструкты с портшезами и пледами. Гости любили путешествовать с удобствами, несмотря на все свое могущество. Лорцы с необходимыми принадлежностями для волжбы тащили вышкаленные снежные тролли. Они же приволокли с утра во двор русскую клетку, в которой от стенки до стенки перекатывался комок тьмы, самый главный ингредиент сегодняшнего обряда. "Пригляди за ней", госпожа указала Ниси на ситху, кажется, впавшую в полный ступор, и пошла вниз по лестнице, придерживая подол. Доспехи поверх платья не слишком удобно, зато изысканно и эффектно. То, что надо, чтобы произвести впечатление на гостей. Темный дракон, она знала, тоже оценит. До рога огненного зверя путь был недалек, и там уже все подготовили. Некромастера, конструкты, тролли развернули временный лагерь, очистили от пыли выплавленные прямо в скале, в каменной почве, сложнейшие магические фигуры. Развели где надобно огонь, а где надобно — притушили. Огонь в окрестностях Рога был везде — Выбивался из-под камней синеватыми языками, Ворвался ревущими клубами из узких нор, Плясал над ровной щебнистой почвой Мгновенно тающими сполохами. Оттого и снег здесь не залеживался. Только черный камень И черные же складчатые склоны рога. Горела разлитая вокруг сила. Сырая, жгучая, все воспламеняющая магия. Столько силы, сколько здесь, на всем Оролоре не найдешь, разве что на крайнем юге, за пепельной пустыней, там, где вечно пылает сердце пламени. Но туда мало кому из живых удавалось добраться. Сколько силы, моря, бездонные океаны, а пользоваться нельзя» когда б не стихии, и она бы не смогла. Госпожа с удовлетворением окинула взглядом подготовленные фигуры и суетящихся конструктов. Да, многое сделано, очень многое, и все это задумала и сделала она северная ведьма. Конечно, без гостей ничего бы не вышло, честно признавался на себе, как и у них без нее. Но сейчас главный вопрос стоит по-другому: кто из них раньше перестанет нуждаться в уважаемом партнере? Еще совсем недавно здесь лежала безжизненная каменная пустыня, горящая с пляшущими над камнями, кривляющимися духами и башками, сполшимися отовсюду на дармовую силу. Тут они, обезумев, и застревали навеки вечные, не в состоянии оторваться от сладкого источника. Госпожа с помощью конструктов и гостей пустыню прибрала, духов переловила, силу, насколько могла, обуздала. Но всю ее взять в руки, направить по нужным путям пока нельзя. Однако и с этим она справится скоро. «Очень скоро!» Госпожа пошла к фигурам. Пламя разбегалось от ее сапожек. Гасло. Раскаленный ветер от рога раздувал платье и белые волосы. Броня сверкала под низким северным солнцем. Все, кроме конструктов, бросили работу и почтительно склонились перед ней. Гостей же так и несли в портшезах. Не любили они ножки пачкать черной пылью. Хотя, казалось бы, что им, магом из магов эта пыль? Как они сейчас, должно быть, надувают губы и обсуждают своей непостижимой мыслью речью ее смертную выскочку? Возомнившие о себе боги ведают, что... — Ничего, ничего. Я вам пока нужна, — усмехнулась ведьма. — И вы мне тоже. А потом мы еще посмотрим, кто тут о себе возомнил. Бесчувственные конструкты тащили за ней портшезы и зачарованную клетку, скатающимся словно от нестерпимой боли комком тьмы. Впрочем, сейчас он уже не катался, застыл, словно прислушиваясь, не веря в происходящее. Портшезы разнесли по углам и лучам фигур, а клетку водрузили в самый центр». Рядом поставили другую, обычную деревянную клеть с тремя скованными по рукам и ногам пленниками людьми. Хорошие были пленники, неизможденные, полные сил, страха и злобы. Госпожа специально приберегла их для сегодняшнего обряда. «Прошу, любезные стихии!», стихии посерьезневшие, прекратившие вечную болтовню, разошлись по местам. «Любезная владычица», — это заговорил мастер камней, державшийся в этой компании за старшего, «все готово к последнему обряду, и времени, и амулетов у нас даже с избытком, Мы нам любопытно взглянуть на зверя своими глазами». Что ты скажешь, если кто-нибудь из нас отправится с тобой? Так, вот об этом мы не договаривались. Она изогнула бровь. Силы, чтобы пойти туда, возможно, нам и хватит. Возможно. Но чтобы выйти, досточтимый мастер, если вы так уж желаете посидеть в темнице со зверем, то прошу, я честна с вами, любезный. «Тогда я попытаюсь...» Хозяйка радуг возникла рядом с госпожой, лучезарно улыбнулась. «Наш дорогой братец слишком массивен для такой узкой дыры. А вот я пройду. В крайнем случае останусь развлекать зверя. Это ведь ненадолго, верно, любезная госпожа?» «Демона лысого ты туда пройдешь», — подумала ведьма. Но также лучезарно улыбнулась в ответ. «Что ж, начнем в таком случае». «Хозяйка Радуг, мне весьма приятно, твоя компания». Огромная фигура под ногами засветилась призрачным светом, почти незаметным в солнечных лучах. Гости наполняли ее силой непринужденно, словно играючи. Как же несправедливо, что дикая северная магия так легко им повинуется! Госпожа шагнула к клетти с пленниками, сжимая в руке жертвенный обсидиановый нож. Так придется импровизировать на ходу. Это плохо. Слишком важное она задумалась сделать там, в подземной темнице. И хорошо бы, чтобы гости этого до поры не узнали. Их внезапного интереса она, конечно, не предусмотрела. Но до сих пор они не пытались вмешиваться до сих пор не ставили под сомнение, что сущностям подобным им вход вглубь заказан до срока. А срок близок, потому что обряд усмирения зверя, как они говорили, почти полностью подготовлен. И это правда, что, решившись проникнуть в узилище темного дракона сейчас, гости не особенно рискуют. Путь наверх так или иначе скоро будет открыт. А вот госпожа рискует, ибо так ставится под угрозу ее собственный план. Конструкт, остававшийся возле клети, здоровенный, похожий на жуткое насекомое с длинными когтистыми лапами, специально созданный для охраны, распахнул дверцу и легко выволок к первого пленника. Высокий, сильный мужчина. Наверное, воин. В нем больше злобы, чем страха. Очень хорошо. Для первой крови почти идеально. Молчит, смотрит с ненавистью и даже не пытается вырываться, Понимает, что бесполезно. Госпожа не сильно взмахнула ножом, и горло пленника словно само собой вскрылось. Кровь хлынула на черные камни алым потоком неестественно обильным. Пленник забился в конвульсиях, другие закричали, но госпожа не обратила на это внимания. Ее заботило, чтобы кровь проливалась точно в центр фигуры, в которой стояла зачарованная клетка с тенью. Алая кровь не успевала коснуться камня, вспыхивала, вскипала белым раскаленным пламенем, разбегалась, образуя круг, внутри которого стала сгущаться тьма. Только клетка будто засветилась. Хозяйка радуг, стоявшая за спиной, помогала направлять силу. В другое время спасибо бы ей. А сейчас куда ж ее деть, как не позволить проскользнуть за собой? Впрочем, у ведьмы... Имелась одна идея. Второй пленник очутился на воле. Точнее, пленница. Молодая, крепкого сложения женщина в добротном льняном платье. Она была перепугана, но в то же время не обезумела, не рвалась понапрасну из лап конструкта. Очень хорошо. — Как тебя зовут, милая? — обратилась к ней госпожа. В глазах пленницы мелькнула надежда. «Если тебя о чем-то спрашивают, может, еще не убьют? Еще зачем-то понадобишься?» «Аэли?» Красивое имя. Ведьма взмахнула ножом. И снова густой поток крови и тающая в чужих глазах боль пополам с обидой. «Замечательно!» Нет ничего хуже, чем резать отупевших или обезумевших от ужаса пленников. Выход силы куда меньше. Белопламенное кольцо выросло вдвое, а тьма внутри него сделалась почти осязаемой, плотной, с багровыми сполохами. Врата приоткрылись. Клетка с черным комком медленно вращалась, прутья бледно светились, а сам комок вырос и обрел четкие очертания. Очертания скрючившегося, сжавшегося, словно в мучениях, тела. Сила клубилась вокруг, вздымалась приливом, растекалась по линиям, они уже в свете дня сияли раскаленной проволокой. Подземное пламя больше не выбивалось наружу беспорядочно. Оно тянулось к магической фигуре, подстегивая и без того растущую ее мощь. Если б не гости, с этим чародейством ведьме было бы не управиться. Да и никому на Араллоре не управиться, даже хваленым ординам Корвуса, несмотря на все их умения. Так что, любезные стихии, мы с вами еще друг другу послужим, если будем все хорошо себя вести. Третьим пленником был мальчишка лет двенадцати, черноглазый, босой, в простой домотканной одежде. Выловили, небось, в северных баронствах, а, может, деревня сама его продала. Народ там живет бедно, не часты, а с ними и голод. Мальчишка дергался и пытался вывернуться — Однако конструкт был сделан с расчетом на излишне беспокойных пленников. Крючья цеплялись за одежду, впивались в кожу и держали надежно. Однако слепого ужаса в пареньке не было. Были злость и обида. Он хотел жить, хотел бежать, хотел мстить. Великолепно! «Не бойся, малыш!» — госпожа склонилась к нему — Очень больно не будет. Крови в нем, конечно, как в цыпленке. Однако это сейчас весьма кстати. Нам ведь совсем не надо открывать врата широко, только чтобы хватило госпоже и ее подарку, а все остальные пусть застрянут. Мальчишка и впрямь умер быстро. Ведьма постаралась. Белый пламень вокруг клетки сделался плотным, Темный провал за ним почти не виден, но он ясно ощущался там. Ход в немыслимую бездну. Один из древних отнорков, некогда устроенных пленителями дракона, для отвода лишней силы. А теперь вскрытый, превращенный в узкий проход. Она бестрепетно шагнула сквозь пламя. Хозяйка радуг следом. Теперь... Самое трудное. Они стояли над бездной, полной багровых отсветов. Госпожа положила руку на клетку. Прутья казались выкованными из того же белого пламени, что и стена вокруг, и плотно облепили скорченную темную фигуру внутри. Сила рвалась изнутри, грохотала, словно вода в горной реке, сокрушительным, стремительным потоком. — Здесь всегда тяжело удержаться, не вылететь, как пробка из бутылки, да еще пронести что-то с собой. — За мной! — крикнула она и обрушила заклятие, удерживавшее белое пламя на месте. Пламя свернулось, накрыло ее горячей волной, увлекая вниз против потока вырывающейся наружу силы. Хозяйка радуг шагнула следом. Заклятие тянуло вниз и ее, но ключ от него сжимала в руке госпожа, белое, пылающее зерно. Уж теперь-то она никому не даст пройти вперед. Заклятие, замешанное на жертвенной крови, пробивало путь в противостремящейся магии, тащило вниз с такой скоростью, что чернота, пронизанная багровыми сполхами, слилась, сплошную пульсирующую стену. Клетка с жертвой приросла к ладони. Белые раскаленные прутья прожигали кожу. Ничего. Ожоги — самая малая плата за то, что она собирается совершить. Теперь это были уже не прутья, вервия, плотно охватывающие женщину черную самая беззвездная ночь, свернувшуюся в позе эмбриона. Древнее создание, очень древнее и сильное. То, что и требовалось для сегодняшнего дня. Последнее вливание в дракона. Пульсирующие багровым стены смыкались, а белый огонь между пальцами угасал. Ведьма сильнее сжала кулак, не позволяя заклятию слишком сильно раскрыть проход. Возникло знакомое чувство тошноты, легкого удушья. Врата приближались, врата готовы были ее принять. Тьма сгущалась, удушья навалилась, грудь сдавила. Врата сходились слишком быстро. Настоящий капкан, эдак совсем сомнут. Но еще рано, рано отпускать. Врата должны отбросить летящую следом хозяйку радуг. Ведьма начала задыхаться. Свет белого огненного зерна почти потух, со всех сторон навалилась неподъемная тяжесть. Но вот сила вздрогнула, и словно бы издалека долетел сдавленный, полный гнева вскрик. «Хозяйка радуг!» Ударилась о врата и потеряла след от заклятия. Теперь рвущийся наружу поток силы должен выкинуть ее вон. Госпожа разжала пальцы. Белый свет хлынул волной, врата ослабили свою хватку. Она ловила ртом в воздух, медленно опускаясь вниз. «Все, все самое сложное позади. Теперь все пойдет как надо». Тоннель снова вздрогнул. Что это? Тени мелькнули в приоткрывшихся вратах. Кто-то еще последовал за хозяйкой радуг незаметно для ведьмы. Кто-то еще тоже входил во владение дракона, и она уже никак не могла помешать. Могла только заметить, как плавно опускаются, догоняя ее две знакомые фигуры. Ну, конечно, те, кто отсутствовал в замке, но зато чудесным образом явился сюда, и она сама, сама открыла им дверь. «Владычица молний и король небес, или королева молний и владыка небес, или как-то еще». Ведьма путала их напыщенные именования, предпочитая запоминать лишь стихии, которыми повелевали ее гости. Они оба улыбнулись ей покровительственно и насмешливо. «Дескать, с кем тягаться-то собралась?» Госпожа почувствовала, как горит лицо и без того опаленное белым магическим пламенем. «Они, конечно, увидят то, чего не должны». И они, конечно, помешают. Но она сделает все, чтобы этого не допустить. Сегодня дракон должен получить последнюю порцию силы перед великим преображением. Они с гостями все просчитали. Останется только финальный обряд. Вот только госпожа внесла в эти планы свои маленькие детали. И, как оказалось, ее уважаемые партнеры тоже. «Ну и кто из них теперь кого перехитрит?» Все трое плавали в черной пустоте. Врата закрывались окончательно, и наваливалась привычная дурнота. Дурнота от полного отсутствия силы. Связная сущность беспокойно шевельнулась под ладонью ведьмы. Гости заохали. Им, магическим созданием, сейчас должно сделаться вовсе невыносимо — «А вы, милые, думали, я сюда на увеселительные прогулки хожу?» Мгновение полной абсолютной непроницаемой тьмы, без света и магии, а потом во тьме забрежжило багрово-золотое сияние. Оно исходило из темного облака, клубившегося над головой, а далеко внизу плескался черный бескрайний океан, сливавшийся на горизонте с небесной тьмой. Под ногами... Возник чёрный каменный островок, точнее сказать, узкая высокая скала, на вершине которой все трое и очутились. Госпожа здесь ещё не бывала, то есть дракон не принимал её в этом пугающем пейзаже, похоже, решил произвести впечатление на гостей и произвёл. О, -о, -о протянула владычица молний, озираясь. Была она крепкая, черноглазая, в сложной прическе между волосами, то и дело проскакивали синие искры. — Брат, ты это видишь? Вот это! — она широко обвела рукой черный океан, словно в великом восхищении. — Расчеты и подсчеты, они не врут, но увидеть самой... — Добро пожаловать в подземелье дракона, любезные гости! — пробормотала ведьма. — Ты зовешь его так? — «У него много имен», — ведьма пожала плечами. «Огненный зверь», «Дракон», «Дух бездны», «Погибель». «Здешние гномы зовут его Первоогнем». «Орки считают повелителем умерших, грозным горзонгом». «Всего не упомнишь». «Кому погибель?» — Владыка Небес оглядывался с тем же восхищенным видом, что и его подруга. «А кому и радость?» — Сила в чистом виде, сгущённая, свёрнутая. Всё верно, как мы и предсказывали, сестра. Тут можно звёзды взглядом зажигать. Обернулся к ведьме и закончил. — Даже тебе, смертная. — Смертная. Что ж, ненужные любезности отброшены. Тем лучше, тем проще ей будет вывернуться. Все эти великие силы, магия из магов, как же вы слепы в своем высокомерии! Однако прежде следовало дождаться хозяина этого места, вернее, Бога. И он не замедлил. Пространство сотряслось, черные воды схлынули, образуя гигантский водоворот. Из него с грохотом и пляском медленно поднималась рогатая фигура размером с хорошую гору. Каскады воды, похожие на потоки чернил, срывались с плеч, руки были сложены на груди, глаза горели белым фосфорическим огнем. Голос, прокатившийся под темными сводами, заставил каверну содрогнуться. — Вы, явившиеся незваными, кто вы? Владычица молний выступила вперед, на край скалы оттеснив ведьму. «Мы — посланцы к тебе, великий, мы — твои братья и сестры, такие же, как ты!» Кожа ее испускала голубоватый свет. Прическа превратилась в клубок живых молний, глаза светились, как у кошки. Ведьма невольно отступила, по-прежнему держа ладонь на спеленутом существе у ее ног. Что они задумали? «Дракон сожрет их, даже не поморщится». Они, конечно, все просчитывали очень тщательно, но они не представляют себе границ его мощи и его гнева, потому что... Да потому что нет их, этих границ. По крайней мере, для мира Аралор. Темный Исполин даже не расхохотался. Удивился. «Вы, букашки!» Он протянул руку, оказавшуюся очень длинной, и слегка толкнул скалу. Площадка под ногами заколебалась. Ведьма невольно присела, пытаясь удержаться. Оперлась о холодный камень. А владычица молний бесстрашно шагнула вперед в пустоту и осталась висеть над бескрайностью черных вод. «Да, великий, мы равные тебе, искали тебя» потерянного брата, и нашли. Мы пришли освободить тебя. Вы — букашки! На этот раз хохот, кажется, сотряс вселенную. Мы, великий, — продолжала молния, как ни в чем не бывало, — это мы посылали тебе помощь со своей слугой. Мы отдавали тебе жизнь и кровь, и силу, и ты уже способен сокрушить стены темницы». Со своей слугой? Ах ты, свечка неблагодарная! Это вы, что ли, добывали башков и духов, безумных, прячущихся по лесам и горам? Это вы лезли сюда, прямо в пасть к дракону? Это вы уговаривали его принять жертву, каждый раз рискуя жизнью? Это вы его... Это вы с ним... Однако ведьма хоть и задохнулась от возмущения, но благоразумно промолчала. Эти двое отсюда выйти не должны, и они не выйдут. Ни сейчас, ни позже. План в голове уже сложился, а с драконом она как-нибудь договорится. Темные воды сотряслись, когда рогатый гигант поднялся над ними, поравнявшись с владычицей молний. Мгновение, и он обратился в длинного черного дракона, короткокрылого, с белыми мертвыми глазами. Дракон мгновенно очутился возле скалы, взял ее в кольцо, оплел гибким телом и разинул пасть, полную багрового огня. «Так освободи меня, дерзкая!» Владычица молний тоже в долгу не осталась — На месте роскошной брюнетки теперь исходил искрами клубок голубых молний, свившихся словно змей. — Скоро, великий, очень скоро, — прошелестел он, — пока же прими наш дар. Владыка небес, или как его там, чувствительно ткнул ведьму в плечо. Она беспрекословно выпрямилась и одним движением ладони сдернула со связанной сущности белую раскаленную сеть. И тут же отступила назад, на край скалы. Глянула вниз. Высоковато. Однако, а чары не из приятных, учитывая переизбыток силы вокруг. Это все равно, что пить «центаврийский джоль» крепкий настолько, что его приходится держать в огнеупорных сосудах. Связанная фигура выпрямилась, медленно, словно не веря своему счастью. Женщина невероятной красоты, раза в полтора выше ведьмы, обнаженная и совершенно непроницаемо черная. Под стать самому дракону, древняя богиня. Похоже, родом из камена. Впрочем, неважно, ей все равно осталось недолго. Сейчас, опьяняв от разлитой вокруг силы, богиня захохотала, раскинув руки и подняв к тучи, прорезанный багрово-золотыми лучами, жуткий безглазый лик. «Сестра — Сестра! — прошелестел дракон, обвивая скалу. — Я помню! — Помню тебя, ты храбро билась рядом. Прибудем же вместе, навеки вместе. Так случалось и раньше, когда госпожа приходила сюда без провожатых. В единый миг дракон разинул пасть, в которой клокотало пламя. На пришельца вдохнуло громадной печью, и черная богиня исчезла. Хохот ее еще висел в воздухе, а ее самой уже не существовало. А потом черный пейзаж стал трескаться, осыпаться, словно нарисованный на пепле. Исчез бескрайний чернильный океан. Исчезло темное облако. Исчез и сам дракон. Теперь все трое очутились посреди лесной поляны под ясными летними небесами, а перед ними... Опираясь на двуручный меч, стоял высокий рыцарь в угольно-черной броне. Лезвие меча пылало багровым. С каждым новым приношением, с каждой новой жертвой дракон становился все сильнее, все реальнее. Если в первой встрече он более всего напоминал бесплотный дух, то сейчас ведьма готова была поклясться, что рыцарь, как и дракон до него, — были самыми настоящими, сотворенными из плоти и крови. Темный владыка, дракон, был здесь поистине царь и бог. Все здесь, в этой громадной пещере, переполненной магией, было настоящим, и все видимостью. Под тонким слоем реальности бурлила неоформленная сила, бескрайние моря силы, океаны — Бездны! Ведьма каждый раз боялась лишний раз чары наложить, чтобы не сгореть от отдачи. Однако ей удалось почти невероятное. В океане сырой, горючей магии плавала ее собственная конструкция, постепенно собранная из мелких простых заклятий. Дракон, конечно же, знал о ней, хотя назначение конструкции его не интересовало. Она просто раздражала его своим постоянством. Здесь, в перенасыщенном силой пространстве, постоянно что-то возникало и распадалось, и дракон не выносил ничего стабильного. Однако ведьма сказала, если тронешь, я больше не приду. И он держался, он хотел, чтобы она возвращалась. Никакой конструкт, никакая иллюзия Не дали бы ему того, что давала она — любви. Владычица молний приняла свой обычный вид, Разве что прическу небрежно поправила. «Ваш дар мне по сердцу», — произнес рыцарь глухо, «но вы не мои братья и сестры, их я помню». «Я помню всех, бившихся в последней битве нашего мира. Вы не из их числа. Освободите меня, лжецы, и тогда поговорим». «Для твоей свободы, великий...» Владыка Небес выступил вперед, изящно поклонился. «Для твоей свободы не хватает одной малости. Ступи сюда». Он ловко расстелил на траве черный ковер, испещренный рунами и знаками. Ведьма нахмурилась. Коврик, конечно, тоже видимость и кажимость, однако даже она способна была расшифровать основу. Преобразующие заклятия, странные, незнакомые. Те, кто их налагал, работали с магией каким-то другим способом, словно выворачивая наизнанку саму ее суть». Ведьму уловила основу, но что за ней, понять уже не могла. Однако вряд ли это такой портал для особенно могучей сущности, хотя бы потому, что гостям от дракона вовсе не это было нужно, если, конечно, она их правильно поняла. Не трогай это, дракон! Однако дракон к ее ужасу заинтересовался предложенным. Кончик багрового меча коснулся ткани. Над ней тонкой струйкой поплыл дымок. — Я чую, — медленно произнес дракон, — я чую. Ветер мира, ветер свободы. Я его не забыл. — Все готово, великий. Владычица молнией чуть склонила голову. Она нисколько не боялась и не волновалась, словно все шло именно так, как нужно. «Все готово!» — подтвердил ее брат. Ведьма принялась лихорадочно нащупывать свои заклятия, те самые, о которых гостям знать не полагалось. Нащупывать и тихо-тихо тянуть к себе. «Может быть, она еще успеет?» Ее единственный шанс во внезапности, если подтащить ловушку поближе и отвлечь внимание гостей и дракона, она успеет заточить их в ней. Должна успеть. Ловушка, конечно, не готова. Закончить ее нужно было сегодня. Но все равно, сколько-то выдержит. Хватит, чтобы решить, что делать дальше». — Ступи сюда, великий, и будешь свободен, — посулил владыка небес. — Это врата. Мы последуем за тобой. — Не делай этого, дракон. Это что угодно, но не врата. Однако он словно не видел ведьму. Похоже, им овладела смертельная тоска по свободе. Охваченный который, бывало, он крушил стены своей громадной темницы. Крушил и не мог сокрушить, ибо они обрушились бы вместе со всем миром. Он больше не рычал на гостей. Он почуял ветер свободы и безоговорочно им поверил. — Я иду! — рыцарь вскинул пылающий клинок и шагнул вперед. — Нет! — мгновение выбора. Столкнуть гостей в раскрывающийся зев ловушки или выдернуть другую ловушку из-под ног дракона. Ведьма почти не колебалась. Гости слишком растерялись, не зная, к кому кинуться, и тогда она сама изо всех сил толкнула владыку небес. Детство, проведенное на вольных берегах Хармадаля, даром не прошло. А у гостей такого детства явно не было. Они ожидали магической атаки заклятий, волжбы, но не того, что их самым банальным образом собьют с ног. Ловушка уже всплывала из-под тонкой реальности, и нежно-зеленая трава оборачивалась черным водоворотом, жадным ртом, тянущим в себя все вокруг. «Брат, сделай что-нибудь!» — взвизгнула владычица молнией, тщетно пытаясь ухватиться за траву. «Бесполезно!» Почва проваливалась. Трава распадалась бесследно. Ведьма этим своим построением весьма гордилась. Оно в миниатюре повторяло гигантскую тюрьму дракона. Она тянула в себя магию, и чем сильнее была попавшая в поле действия ловушки сущность, тем сложнее ей было выбраться. Правда, узилище дракона создавали те, кто был куда сильнее ведьмы, и у него-то шансов выбраться не было совсем. И даже у гостей, явись они сюда раньше, тоже не получилось бы выйти. Ловушка выпускала лишь не магичных существ, вроде людей, а для открытия врат снаружи требовалась магия крови. Чёрный водоворот стягивался, уволакивая за собой обоих гостей. Северная ведьма, отползшая на безопасное расстояние, дрожащей рукой вытерла лоб. А вот дракон... У него хватило ума все-таки ступить на коврик. И, конечно, это оказался никакой не портал. Ведьма, анимев, глядела, как коврик обратился ожившим лоскутом тьмы и охватил ноги рыцаря. Багровый меч резанул по жидкой тьме. Лезвие увязло и начало противоестественным образом погружаться. Дракон заревел, и этот рев потряс всю громадную каверну. В едином миг исчезли лес и голубое небо. Осталась необозримая подземная полость, наполненная багрово золотым огнем. Он пылал почти под ногами, близко, клубился, протуберанцы вспыхивали и едва не лизали грубый каменный свод». Ведьма прилепилась к камню точно муха к потолку. Здесь, в средоточии силы, понятия верх и низа не имели смысла. Под ней или над ней клубок тьмы, пронизанный багровым, бился с другой тьмой, непроглядно черный, и чернота побеждала. Ведьма, не веря своим глазам, смотрела, как сущность дракона — оказалась полностью заключена в непроницаемую глобулу, медленно дрейфующую среди океанов огня. Протуберанцы лизали ее, багровые волны неоформленной силой захлестывали, вздымаясь из глубины, однако пробить не могли. И это была не совсем ловушка. По крайней мере, устройство ее отличалось от того, какое она предала своей. Это и впрямь были некие преобразующие чары, да нельзя липкие и стойкие. Целью их было лишь обездвижить жертву и как-то на нее воздействовать. Дракон мог дотянуться до бушующей вокруг силы, но ничего не мог поделать со своей неволей. Ловушка самой ведьмы прилепилась к потолку недалеко от нее. Сейчас она казалась уродливой раковиной, на вроде устричный, серый, в наростах и наплывах. Северная ведьма, она же госпожа, она же когда-то очень давно юная баронесса Итта Ормдаль переводила взгляд с одной ловушки на другую и чувствовала внутри странную, обессиливающую пустоту. Зачем все это было? Чего добивались гости, фактически предав ее, предав раньше срока, — поправил внутренний голос. Для чего обманули дракона, и что она будет теперь делать? Выбраться отсюда без посторонней помощи она, конечно, сможет. Но что дальше? Освободить плененных стихий попросту страшно. Госпожа висела под каменным сводом на одном тонком заклятии и впервые в жизни понятия не имела, что ей делать.